Друзья, сегодня мы побеседуем на тему «Христос и наш труд для Него». Апостол Павел говорит, что «наш труд для Господа никогда не бывает тщетным, иначе говоря, Он не теряет своего значения и ценностей в вечности». Наш труд для Христа – это часть нашего участия в Его великом божественном замысле – взыскать и спасти погибшие, то есть вывести человека из духовной тьмы к свету, от смерти в жизнь, преобразовать его и сделать его новой тварью во Христе, пригодной для Царствия Божьего. В двух притчах о Царстве Божьем Христос дает нам картину посева и жатвы. В первой притче «Под посевом» подразумевается сеяние Слова Божьего в этом мире, а во второй притче говорится о сынах Царствия. Таким образом, Слово Божье и преобразованное рождением свыше христиане, сыны Царства, являются теми реально вещественными средствами, через которые распространяется и строится на земле Царство Божье. Эти притчи говорят о живом Слове и о живой Церкви, о Христе и о христианах. Богу угодно для построения Своего Царства пользоваться Своими людьми, искупленными драгоценной кровью Христа. Богу нужны орудия, посредством которых Он творит Своё дело. Спасая нас, Бог не оставляет нас в стороне от этого великого дела, но делает нас участниками в борьбе за душу человеческую. Мы уже привыкли к той фразе и тому понятию, что мы живём в век прогресса. Этот прогресс коснулся всех областей человеческой жизни – в завоевании космоса, прогресс в транспорте, в коммуникации. О нашем поколении можно сказать словами песни «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью». К сожалению, в области духа, жизни церкви, в труде, на Ниве Божьей таких успехов, большого прогресса мы не видим, несмотря на то, что перед христианами стоят задачи более значительные и благородные. «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Таким образом, каждый, спасенный Христом, делается орудием для спасения других. Все, что нужно было сделать для спасения человека и примирения его с Богом, было сделано Христом. Но весть спасения еще не дошла до сердца каждого человека. И для этой цели Бог посылает в мир к людям Своих посланников» которые от имени Христова просят людей примириться с Богом, как сказано апостолом Павлом во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Так что ловцам человеков в первую очередь должно возвещать людям Евангелие примирения. Спасение имеет две стороны. Одна — это Бог примирен с греховным человечеством, крестом Христовым. Другая сторона — это каждый человек в отдельности должен сознательно участвовать в этом примирении. Для него и возвещается ему эта благая весть. Обычно на празднике жатвы поется гимн «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, но одну хотя бы душу к Иисусу привести». Желание прекрасное. Но его одного недостаточно, чтобы приобрести душу для Христа, для Его Царства. Христос сказал «идите за Мною». И, можно добавить, «и только тогда я сделаю вас ловцами человеков». То есть следование за Господом является непременным условием для того, чтобы быть успешным ловцом человеков. Трагедия христианства наших дней заключается в том, что слишком нагляден разрыв между нашим вероисповеданием, свидетельством и нашей жизнью во Христе, между словами и делом, что является основным камнем преткновения для ищущих Бога и спасения. Наше окружение хочет видеть в нашей жизни проявление учения Христа, а это возможно лишь в том случае, когда мы постоянно пребываем во Христе, неизменно следуем за Господом, уподобляемся Ему. Молясь Отцу Своему Небесному, Христос говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить». Эти слова записаны в 17 главе Евангелия от Иоанна. Таким образом, если жизнь и смерть Христа за грешников прославили Бога, то и всякое обращение души также является прославлением Бога. Часть ответственности за спасение окружающих нас людей лежит на верующих. Некоторые думают, что ловцами человеков могут быть только очень уж верующие люди, особо призванные Богом. Но апостол Павел говорит, «Вы – род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать, возвещать именно другим людям, совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Дорогие, все мы обязаны возвещать людям Он нашем Господе и пути примирения с Богом. И вот за то, как мы с вами возвещаем Евангелие о примирении, дадим мы отчет Богу, когда будет подведен итог нашей земной жизни. Ибо всем нам, говорит апостол Павел, должно явиться перед судилище Христова, чтобы каждому получить ответственно тому, что он делал, живя в теле. Чтобы быть ловцом человеков в Божьем плане, вовсе не обязательно наличие каких-то особых дарований. Господь употреблял и употребляет в наши дни совершенно простых, обыкновенных людей, но возлюбивших его всем сердцем и душою своей. Напившись раз Христовой воды, такие люди сами превращаются в источники воды для утоления духовной жажды других. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Мы называем себя верующими, Но течет ли из нас река воды живой во благо окружающих нас людей? Чем занимаемся и что мы делаем сегодня для прославления нашего Господа, положившего за нас жизнь свою? В свое время апостол Павел болел душой за верующих, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Он хотел видеть проявление Христа в жизни верующих так, как бы проявлялся в его жизни. «Уже не я, но живет во мне Христос. Без меня не можете делать ничего», — говорит Господь. Для приобретения душ для Христа необходим самый близкий контакт с душой человека. Необходимо найти пути к его сердцу. Для этого — Определенных указаний нет, так как каждая отдельная душа требует своего личного, особого подхода, чтобы заслужить ее доверие. Только доверившаяся душа может открыть нам свои тайники, духовные нужды и борьбу. После этого уже легко помочь такой душе. Классическим примером такого личного контакта с душой является беседа Христа с Самарянкой у колодца. Он знал о прошлом и настоящем этой женщины, но начал беседу не с обличения, с морального наставления, но с воды, в которой оба нуждались в данный момент. Самарянка забыла о вековой вражде между ее народом и иудеями. Слова Христа коснулись ее сердца, и она открыла ему свою душу. В результате Самарянка нашла спасение душе своей, а потом и многие из жителей города того уверовали по словам этой женщины. «Пути...» И шаги Господа всегда направлены к сердцу человека, чтобы спасти его душу. Цель проповеди и свидетельства заключается в том, чтобы помочь человеку прийти к осознанию и необходимости покаяния, признания своей вины – перед Богом и принятие жизни. Иногда для этого озарения души свыше нужны лишь несколько слов нашего свидетельства. Но бывает, что упорная борьба между ловцом человеком и душою происходит долгое время, сопровождаясь бурными столкновениями и большим напряжением. Много горячих молитв возносится, и немало слез проливается за нее. Происходит это потому, что враг душ человеческих не хочет отдавать без борьбы свою жертву. Многие поэтому проходят жестокую борьбу в своих сердцах, прежде чем новая жизнь победно вступает в свои права. Для одних душ бывает самым трудным это признание своего греха, а для других — поверить, что их грехи прощены Господом. Все люди различны. Найти двух совершенно одинаковых людей просто невозможно. Одно только присуще всем — это каждый человек является обладателем бессмертной души, которая никогда не может удовлетвориться одними земными благами. И за внешне явным сопротивлением и бунтарством человека очень часто лежит и скрыта его борьба настрадавшегося сердца на самом деле бессознательно ищущего лишь одного – выхода и спасения. Праздному Господь призывает к Себе людей и в различных обстоятельствах. Мы можем быть уверены, что ежедневно находимся среди людей, которых Бог хочет привлечь к Своему Сыну. Поэтому не случайно наши пути скрещиваются с путями других людей. Этими встречами Господь испытывает нашу готовность послужить им и приобрести их для Царства Божьего. Мы должны чувствовать себя счастливыми и испытывать чувство благодарности Господу, что можем исполнять повеление Господа и быть соучастниками Его в великом плане, взыскать и спасти погибшее. Каждая найденная и спасенная душа приносит небесам великую радость и прославляет нашего Отца Небесного. See you next